69. Отряд двигался по лесу уже неделю. И за это время вражеская группа совершила три попытки поразить летающие машины, но пока безуспешно. Кэмпл собрал военный совет. «Так мы месяц бродить будем и ничего не найдем», — сказал Миха, вытаскивая свою карту. «И что ты предлагаешь?» — спросил Ломонос. «Предлагаю обозначить наиболее возможные точки атаки и ждать там. Я который день башку ломаю, где может находиться лагерь бородачей. Вот карта. Давайте обозначим самые вероятные огневые позиции. Где бы мы сами устроили засаду, быть мы на их месте». «Ну, с макуши гор точно бить не будут», — сказал Ломонос. «Слишком легко засечь». Из глубоких ущельй атака также маловероятна, сказал медведь. Слишком большое подлетное время, если пилот не дурак, успеет уклониться и подорвать ракету. Правильно, согласился Миха. Остаются центральные части склонов. Ломонос, какой ты сбил бы вертолет? Тот, что летит из города или наоборот, в город? <связь> — Наверное, тот, что из города. Хотя кто поймет этих бешеных собак? — Я тоже думаю, что будут сбивать тот, что идет из города. Значит, оставляем в покое западные склоны и сосредотачиваем все внимание на восточных. «Почему — Почему? — спросил медведь. — Потому что прямо в лоб стрелять невыгодно, как и с макушек гор. У вертолета больше шансов засечь и раздолбать весь склон, откуда пустили ракеты». А вот залепить ракету в хвост куда безопаснее? Понятно. Склонов у нас на маршруте... Так, э, 24. Надуреть. Даже если по одному человеку поставить, людей не хватит. Ну почему же? Не согласился с Медведем Ломонос. Отбрасываем все, и уже засвеченные бородачами позиции. Я думаю, дважды с одного места они стрелять не будут, хотя кто их знает. Плюс отбрасываем округлые, эдакие пологие горы. Остается 12 хребтов. Все равно многовато будет. Есть еще один способ сократить число позиций. «Какой кот?» — удивился медведь. «Десантники». «Привлечь их в команду?» «Можно, конечно, и так сделать, но, боюсь, они не согласятся. Да и командование особо наше будет не в восторге. Тогда что?» И «Использовать их пассивно. и Это как?» Теперь удивился уже Ломонос. «Мы примерно знаем, где находится группа лейтенанта Дюши. Вот здесь», — ткнул пальцем в карту Миха Кэмпл. «Точно, где-то здесь». Два дня назад мы видели следы десантников второй группы. За это время они дошли примерно до досюда. «Боевики не будут стрелять с этих склонов, да и с ближайших тоже». Если предположить, что и наше местоположение им тоже известно, то исключаем вот эти два склона. В итоге остаются вот эти три дальних склона. Но... Все сходится. Два предыдущих выстрела производились отсюда и вот отсюда, когда ни одной из наших групп поблизости не наблюдалось. «Они где-то там», — убежденно сказал Миха. «И наверняка готовятся к очередному делу. Слишком далеко». Придется прибегнуть к твоему методу, Ломонос. Это к какому же? Все лишнее оставляем здесь. Делимся на три группы, и за три дня... Стоп. Чинг. Что, сэр? Слушаешь? А что мне остается? Слушаю, но не вас. Это правильно. Что-нибудь интересное слушал? У меня возник вопрос. Может быть, Шишка из штаба приехала и что-то в этом роде? Вчера ревизионная комиссия прибыла. Полетят в Восточный округ. «Когда?» «Да Бог их знает, но, думаю, дня через три не раньше. Сначала к девкам наведаются». счет и ты взял?» Удивился Миха такой осведомленности радиста. «Так они только от своих жен оторвались. Кто-то, наоборот, пить будет, если агрегаты не работают. Скорее, через четыре дня ждать их следует. Но это если прибила типичная ревизионная комиссия, а не новички-карьеристы». и «Спасибо, Чинг. Ну вот, у нас три дня». За это время мы должны добраться до намеченных мест и закрепиться на склонах, устроив засады. Сказано — сделано. Лишнюю амуницию снова зарыли с учетом прежних ошибок. Солдаты оставили себе только стрелковое оружие, несколько гранат, да по паре сухих пайков. Но и этот груз весил килограмм десять, что в марш-броске по горам немало».